Часть шестая. Образ демократии. Эгоцентричный человек. Поскольку предполагается, что общественное мнение выступает в демократиях главной движущей силой, логично предположить наличие обширной литературы. Но вы ее не найдете. Существуют прекрасные книги о правительстве и партиях, то есть о самой машине, которая в теории фиксирует, какое сформировалось у граждан общественное мнение. Зато об источниках, из которых возникают разные общественные мнения, и о процессах, которые при этом задействованы, написано довольно мало. Существование некой силы под названием «общественное мнение» в целом считается само собой разумеющимся. Американских политологов всегда больше интересовало, как заставить правительство выражать общую волю или как не допустить, чтобы общая воля подрывала цели, ради которых, по их мнению, и существует правительство. Согласно заложенным традициям, они желали либо укротить это мнение, либо покорно ему следовать. Так редактор известной серии учебников пишет, что самый трудный и самый важный вопрос правительства состоит в том, как преобразовать силу индивидуального мнения в общественные действия. Есть еще более судьбоносный вопрос. Как подтвердить, что наши личные версии происходящего на политической арене верны? Существует, что я и постараюсь продемонстрировать далее, перспективы радикального улучшения за счет развития уже работающих принципов. Но это будет зависеть от того, насколько хорошо мы научимся использовать знания относительно формирования общей картины мнений. Сможем ли мы уследить за процессом формирования общей картины из собственных мнений, поскольку поверхностное мнение, как продукт частичного контакта, традиций и личных интересов, не может хорошо относиться к методу политического мышления, основанному на точных данных, измерении, анализе и сравнении. Реалистичное мнение как раз и подрывает те качества ума, которые определяют, что будет интересным, важным, знакомым и сенсационным. Если в обществе в целом не будет расти убеждение, что предрассудков и интуиции недостаточно для понимания ситуации, выработка реалистичного мнения, требующая времени, денег, труда, сознательных усилий, терпения и невозмутимости — не найдет достаточной поддержки. Такое убеждение растет, если усиливается самокритика. Только тогда мы видим дешевое пустословие, презираем себя, если сами им грешим, и постоянно пытаемся его обнаружить. В отсутствии укоренившейся привычки анализировать мнение, когда мы читаем, говорим и принимаем решения, большинство из нас вряд ли догадается, что нужны качественно новые идеи, вряд ли заинтересуются ими даже при встрече, и вряд ли сможет предотвратить манипуляцию с помощью новой технологии политического мышления. Тем не менее, демократии, если судить по самым старым и могущественным, превратили общественное мнение в тайну. Существовали опытные организаторы общественного мнения, которые достаточно хорошо понимали эту тайну, чтобы в день выборов создать большинство. Но политическая наука видела в них грубиянов, видела в них проблемы, а не обладателей эффективных знаний о том, как создавать и управлять общественным мнением. Люди, провозглашавшие демократические идеи, даже если они не справились с демократическим действием, студенты, ораторы, редакторы, все они имели склонность смотреть на общественное мнение так, как люди в других обществах смотрят на сверхъестественные силы, приписывая им последнее слово в управлении событиями. Почти в каждой политической теории есть загадочный элемент, который в период расцвета этой теории остается неисследованным. За разными явлениями стоит судьба, есть духи покровителей или мандат на избранность, существует божественная монархия, наместник небес или принадлежность к классу удачно рожденных. Самые очевидные элементы — ангелы, демоны и короли — ушли из круга демократических идей, однако потребность верить в наличие резервных сил руководства сохраняется. Так было для тех мыслителей XVIII века, которые разработали образец демократии. Образ бога у них был бледный, зато сердца пылкие, И в учении о народовластии они нашли ответ на свою потребность обрести надежный источник нового социального порядка. Там была тайна, но только враги народа прикасались к ней нечестивыми, пытливыми руками. Они не сняли эту завесу, поскольку были политиками-практиками, ведущими ожесточенную борьбу. Они сами чувствовали стремление к демократии, которое глубже и важнее любой теории правления. Их занимало не наличие у Джона Смита здравых взглядов на какой-либо общественный вопрос, а то, что Джон Смит, потомок рода, всегда считавшегося низшим, теперь ни перед кем не преклонит колено. Именно это превращало в блаженство возможность жить в подобной микросвета. Но любой аналитик, похоже, отрицает, что люди всегда разумны или образованные, или осведомлены, замечает, что люди одурачены, что они не всегда осознают собственные интересы и не одинаково подходят для руководства государством критиков привечали примерно так же, как малыша с барабаном. Каждое из наблюдений о склонности человека к ошибкам эксплуатировалось до тошноты. Если бы демократы признали, что хоть один из доводов аристократов правдив, они пробили бы брешь в своей броне. И так же, как Аристотелю пришлось настаивать на том, что раб был рабом по своей природе, демократам пришлось настаивать на том, что свободный человек по своей природе законотворец и управляющий. Они не могли взять и объяснить, что человеческая душа, вероятно, пока не имеет технического оснащения для выполнения этих функций, но все равно обладает неотъемлемым правом не выступать инструментом в руках других людей против своей воли. Люди на высших постах обладали большой силой и были достаточно беспринципны, чтобы воздержаться от столь откровенного заявления. Первые демократы утверждали, что в людской массе разумная справедливость зарождается спонтанно. Все они надеялись, что так будет потом. Многие верили, что так было и ранее, хотя умнейшие, вроде Томаса Джефферсона, высказывали разные личные опасения. Одно было несомненно. Если общественное мнение возникает спонтанно, то оно, в принципе, не проявится. По своей сути, политическая наука, на которой основывалась демократия, была похожа на учение, сформулированное еще Аристотелем. Для демократа и аристократа, для роялиста и республиканца эта наука ничем не отличалась, поскольку ее основной тезис гласил «Искусство управления является способностью, дарованной природой». В попытке подобрать название для таких одаренных индивидуумов люди не могли прийти к единому мнению, и их позиции радикально отличались. Зато все они соглашались, что самая большая проблема — найти тех, кому политическая мудрость дана от природы. Так роялисты были уверены, что короли рождены править. Александр Гамильтон считал, что хотя во всех слоях общества есть сильные умы, Представительный орган, который может оказать влияние на характер управления государством, за редким исключением будет состоять из землевладельцев, торговцев и людей ученых профессий. Джефферсон полагал, что политические способности даны богом, фермерам и плантаторам, хотя порой из его высказываний можно было заключить, будто они присущи всем людям без исключения. Основной посыл не изменился. Мастерство управления — это инстинкт, который появляется в соответствии с вашими социальными предпочтениями у одного человека или немногих избранных, у всех мужчин или только белых мужчин 21 года от роду, а может быть даже у всех мужчин и у всех женщин. Важнейшим фактором, определяющим, кто лучше подходит для управления государством, считалось знание этого мира. Аристократы полагали, что люди, занимающиеся важными делами, обладают инстинктом, демократы утверждали, что наоборот, все люди обладают инстинктом и поэтому могут заниматься важными делами. А вот вопрос, каким образом следует довести до правителя знания о мире, ни одних, ни вторых не занимал, и к политической науке с этой проблемой не обращались. Если вы выступаете за вторую точку зрения, то вопрос, как держать избирателя в курсе дел, не стоит у вас на повестке. К 21 году у каждого проявляются способности к политике. Важны доброе сердце, рассудительный ум и взвешенные решения, которые непременно созревают в процессе взросления. Нет нужды задумываться, как проинформировать разум и напитать сердце, поскольку люди впитывают факты столь же естественно, как дышат воздухом. Но далеко не всеми фактами так легко овладеть. Таким способом можно познать обычаи и более детально осознать характер места, где человек жил и работал. Однако люди должны были постигать и внешний мир, а постигать его инстинктивно не получалось, не получалось впитывать достоверное знание о мире путем простого в нем существования. Следовательно, единственная среда, в которой возможна спонтанная политика, это та, в которой правитель обладает непосредственными и достоверными знаниями. От этого вывода никуда не деться, где бы вы ни находили власть в естественном диапазоне человеческих способностей. Для того, говорил Аристотель, чтобы выносить решения на основе справедливости и для того, чтобы распределять должности по достоинству, Граждане непременно должны знать друг друга, какими качествами они обладают. Где этого не бывает, там и с замещением должностей, и с судебными разбирательствами дело неизбежно обстоит плохо. это максима, очевидно, обязательно для каждого из направлений политической мысли, причем для демократов она представляла особые трудности. Те, кто верил в классовое правление, могли справедливо заявить, что при дворе короля или в дворянских поместьях люди действительно знают, какой друг у друга характер. И учитывая, что остальное человечество не проявляло активность, разбираться приходилось только в характерах людей правящего класса. Но демократы, которые захотели, чтобы все люди почувствовали, что они достойны руководить, немедленно запутались вследствие громадной численности и неразберихи в рядах нового правящего класса, всего мужского электората. Согласно их научной точке зрения, политическая деятельность носит характер инстинкта, инстинкта, работающего в ограниченной среде а их мечты вынуждали настаивать на том, что руководить способны все, причем в очень большой среде. Возник смертельный конфликт между идеалами и наукой, и единственно верным решением стала принятая без долгих рассуждений мысль, что голос народа — это глаз Божий. Парадокс был слишком велик, ставки слишком велики, а их идеал слишком ценен, чтобы все проверить критически. Каким образом житель Бостона должен воспринимать взгляды жителя Вирджинии? Откуда у жителя Вирджинии реальное мнение о правительстве в Вашингтоне? Как конгрессмены в Вашингтоне могли что-то понимать про Китай или Мексику? В то время у многих людей не было никакой возможности ознакомиться с невидимой средой в поле своей оценки. Безусловно, со времен Аристотеля люди добились определенных успехов, стали выпускать газеты и книги «Улучшилось качество дорог и кораблей», Но большого прогресса не случилось, и политические предположения в XVIII веке не сильно отличались от тех, что господствовали в политической науке на протяжении двух тысяч лет. Первые демократы просто не располагали материалом для разрешения конфликта между диапазоном тем, интересующих обычного человека, и безграничной верой демократов в человеческое достоинство. Они выдвигали свои предположения не только до появления современных газет, международных пресс-служб, фотографий и кинофильмов, Но что действительно более важно, это происходило во времена, когда еще не установились методики измерения и записи, не проводился количественный и сравнительный анализ, никто не пользовался правилами отбора данных и возможностями психологического анализа. Эти средства не использовались, когда требовалось скорректировать данные или уменьшить влияние предрассудков. Я вовсе не хочу сказать, что теперь все наши записи безупречны, анализ беспристрастен, а измерения верны. Я лишь хочу сказать, что с тех пор нам стали доступны ключевые изобретения, позволяющие вывести невидимый мир в оценочное поле. Их создали не во времена Аристотеля, в эпоху Руссо, Монтескье или Томаса Джефферсона. Они еще не были столь важными, чтобы их взяла на вооружение политическая теория. В следующей главе мы увидим, что даже сейчас все глубинные идеи заимствованы из старой системы политической мысли, теории гильдийских специалистов Англии. В системе, когда она была рациональна и правдива, Пришлось допустить, что в общественных делах человек получает очень небольшой опыт. Эта мысль остается верной и крайне важной, поскольку человек может уделять таким делам лишь толику своего времени. Но согласно более ранней теории, помимо того, что люди в состоянии уделять общественным вопросам мало внимания, имеющееся внимание еще и должно быть нацелено на вопросы, до которых рукой подать. Раньше сложно было даже мечтать, что наступит момент, когда мы сможем рассказывать о далеких и сложных событиях, будем способны их анализировать и представлять в такой форме, чтобы любой непрофессионал сделал поистине стоящий выбор. Этот момент уже близок. Нет никаких сомнений в том, что уже сейчас физически осуществимо что-то рассказывать о невидимой среде, причем на постоянной основе. Конечно, часто процесс организован плохо, но тот факт, что это вообще происходит, показывает, что все возможно. А тот факт, что мы начинаем понимать, как плохо это часто организовано, показывает, что все можно сделать лучше. С разной степенью мастерства и честности инженеры-бухгалтеры каждый день докладывают бизнесменам о возникших где-то там, далеко, проблемах. Секретари и государственные служащие докладывают чиновникам, разведчики — генеральному штабу, а журналисты — читателям начинание неуклюжие, зато радикальные, гораздо более радикальное в буквальном смысле этого слова, чем новые войны, революции, свержение с престолов и реставрации. И не менее радикальное, чем изменение масштабов человеческой жизни, в результате чего Ллойд Джордж мог после завтрака в Лондоне обсудить добычу угля Уэльси, а перед обедом в Париже — судьбу арабов. Возможность обсудить и оценить любой аспект человеческих дел разрушила чары, лежавшие на политических взглядах. Конечно, многие люди не понимали, что главным условием политической науки выступал диапазон вопросов, на которые человек обращает внимание. Получился замок из песка. Люди на личном примере продемонстрировали последствия ситуации, когда знания о мире очень ограничены и крутятся вокруг вас самих. Но значимые политические мыслители от Платона и Аристотеля, Макеавелли и Гоббса до теоретиков демократии строили и крутили свои гипотезы вокруг эгоцентричного человека, которому приходилось видеть и понимать весь мир, имея в голове лишь небольшое количество образов.